Стимуляция саногенетических реакций организма Как было указано выше, существует четыре основных саногенетических реакций у больных остеохондрозом позвоночника Биомеханическая, микроциркуляторная, иммунологическая, репаративная Иммунологические саногенетические реакции развивается в основном у больных с нарушением целостности фиброзного кольца. Страница 199. Стимулировать биомеханическую компенсаторную реакцию можно за счет следующих воздействий. Первое. Увеличение потока афферентных импульсов при его недостаточности из очага поражения. Это необходимо проводить при вялотекущих обострениях. Появление дополнительной ноцицептивной импульсации включает соответствующие биомеханические реакции, направленные на ускорение формирования нового двигательного стереотипа. Увеличение потока импульсации достигается путем раздражения пораженного диска, аппаратного, мануального, лечебной гимнастикой, физическими факторами. Лучше всего стимулирует вибрационные раздражение. Какими же критериями пользоваться врачу при назначении мероприятий по стимуляции импульсации из очага поражения? Критерии следующие. Первое. Продолжительность этапа прогрессирования обострения свыше двух недель. 2. Недостаточная степень выраженности саногенетической миофиксации на этапах стационарном и регрессирования. Третье Отсутствие в течение 10 дней перехода декомпенсированной миофиксации в субкомпенсированную а также субкомпенсированной в компенсированную. Второе. Улучшение функционирования невральных систем, участвующих в биомеханических саногенетических реакциях. Обычно такого рода воздействие требуется пациентам с наличием соответствующей «преморбидной отягощенности» неполноценность двигательной вестибулярной систем. Воздействие на указанные системы проводят по общепринятым методикам. Они включают в себя медикаментозные и лечебные тренировки. Правда, применение последних несколько затруднительно из-за наличия поражения в позвоночнике. Поэтому включают обычно такие упражнения, для совершения которых не требуется движений в пораженном отделе позвоночника. При наличии соответствующих показаний укрепления опорно-двигательного аппарата. Известно, что в реализации нового двигательного стереотипа существенная роль принадлежит не только состоянию мышечной системы, но костной и связочно-суставной. Поэтому врач при задержке перехода одного этапа изменений двигательного стереотипа в другой должен выявить причину ее. Обычно в качестве причины выступает неполноценность связочно-суставного аппарата дистрофической, воспалительной или травматической этиологии. Поэтому таким пациентам необходимо давать минимальную нагрузку на пораженные участки, а также проводить соответствующие лечебные мероприятия, направленные на купирование выявленных связочно-суставных нарушений. К сожалению, в последнее время при наличии таких больных стали широко использовать местноанестезирующие препараты. Применение одних лишь указанных препаратов без воздействия на этиологический фактор, приводит к развитию в последующем тяжелых постуральных осложнений. Страница 200. Это происходит вследствие того, что пациент, не получая соответствующей болевой информации, увеличивает нагрузки на неполноценный сустав, что приводит к увеличению декомпенсации в нем обращает внимание на состояние мышечной системы, особенно в тех отделах, на которые приходится значительные нагрузки в условиях формирования нового двигательного стереотипа. Если в соответствующих мышцах находит явление декомпенсации в виде тонических или трофических нарушений, то назначает воздействия, направленные на нормализацию мышечного тонуса, рефлекторные медикаментозные, мануальные, физиотерапевтические, лечебно-физкультурные. И на улучшение трофики, макроэргические препараты, средства по улучшению вегетативного обеспечения. Значительная роль в становлении нового двигательного стереотипа принадлежит костной системе. Очень часто перегрузки ее, возникающие вследствие миостатических и миодинамических изменений, приводят к остеодистрофии соответствующих участков. Такая ситуация возникает обычно у пациентов с клинически скрытой формой нарушения трофики костной ткани. Костную дистрофию вызывает множество факторов. Лечение должно проводиться в зависимости от наличия того или иного фактора, а также заместительная дача препаратов кальция и никотиновой кислоты. Распознать клинически латентную остеодистрофию можно по наличию повышенной болезненности костной ткани, особенно в участках, подвергающихся перегрузкам. Обычно интенсивное давление пальцем врача на костные структуры пациента в первую очередь вызывает болевые ощущения у врача, а во вторую у пациента. Если же наоборот, то имеется изменение механической прочности костной ткани. В таких ситуациях, тем более если они сопровождаются значительными нагрузками на определенные участки опорно-двигательного аппарата, следует проводить указанные выше воздействия. Дополнительно к ним целесообразно назначить массаж пораженных зон с целью улучшения микроциркуляторных процессов. Улучшение микроциркуляторных саногенетических реакций заключается в следующем. Первое. Препараты, нормализующие микроциркуляцию во всех звеньях русла. Кровеносным, никотиновая кислота и ее производные, лимфатическом и межклеточным Дегидратация и препараты аскорбиновой кислоты. Второе. Купирование вегетативных нарушений. В пораженных квадрантах тела вегетативные препараты, ганглиоблокаторы, высших вегетативных центров на иммунологические и саногенетические реакции оказывает воздействие иммуностимуляторами, а также при помощи рефлекторных методов с использованием общерегулирующих и саногенерирующих зон. Стимуляция репаративных реакций представлена выше. Страница 201. Купирование осложнений миофиксации, гипермобильности и выработка рационального двигательного стереотипа. Осложнения миофиксации склонны к частым рецидивам. Рецидивы осложнений возникает из-за недооценки врачами роли перегрузочных механизмов их развития. Если не устранена причина, перегрузка определенных участков опорно-двигательного аппарата, то спустя какой-то промежуток времени вновь возникает рецидив. При лечении осложнений миофиксации следует придерживаться следующих принципов. Первое. Устранить перегрузки опорно-двигательного аппарата, приводящие к развитию осложнений. Второе. Максимально разгрузить участки опорно-двигательного аппарата, в которых возникли перегрузки. Третье. Купировать клинические проявления осложнений миофиксации. Невральные, сосудистые, мышечные, суставные, костные, связочно-сухожильные. Устранение перегрузок опорно-двигательного аппарата. Происходит за счет коррекции складывающегося двигательного стереотипа. Его коррекция осуществляется в основном за счет перевода одного этапа изменений в другой. При этом пораженные ПДС им мобилизуют. За счет этого достигается максимальная разгрузка осложненного участка опорно-двигательного аппарата. Невральные и сосудистые осложнения миофиксации купируют следующим образом. Первое. Снимают действие компримирующего фактора, вызывающего компрессию сосудисто-нервного образования. Второе. Проводят лечение по восстановлению функции компримирующих образования. Третье. Устраняют вторичные симптомы со стороны ткани которые васкуляризируются и энервируются компримированным сосудисто-нервным образованием. Мышечные, связочные, суставные осложнения миофиксации лечат, как обычный нейродистрофический синдром, макроэргические препараты, средства, улучшающие микроциркуляцию, купирование вегетативно-сосудистого синдрома в пораженм кванранте тела релаксация пораженных образований. Лечение костных осложнений миофиксации состоит из следующих этапов: первое снятие нагрузок с измененной костной структуры, обычно за счет релаксации соответствующих мышц. второе создание явления и для дистрофически измененных костных структур. Третье. Лечение остеодистрофии. Купирование осложнений гипермобильности практически не отличается от купирования осложнений миофиксации. Страница 102 Выработка рационального двигательного стереотипа осуществляется при помощи лечебной гимнастики. Основная цель этой гимнастики – сформировать такой двигательный стереотип, который бы позволил в условиях блокированного, пораженного ПДС не перегружать функционирующие ПДС. Симптоматическое лечение Основные задачи симптоматического лечения – устранение мышечного напряжения вертебральных деформаций и борьба с болью. Для купирования мышечного напряжения целесообразно, кроме введения местно-анестезирующих препаратов в патологически напряженные мышцы, применение методов рефлекторной терапии или мирилаксантов. Используют также физические факторы мануальную терапию. Однако, прежде чем снимать напряжение или вертебральную деформацию, следует уточнить симптомами каких реакций они являются – компенсаторных или патогенетических. Если они проявления патогенетических реакций организма, только тогда их можно купировать. В последнее время неоправданно много внимания уделяют борьбе с так называемым болевым синдромом однако известно что боли возникающие при различных патологических процессах в органах и тканях в связи с раздражением чувствительных волокон соматических и вегетативных называются болями симптоматическими Пк анохин и в орлов лг. ерохина боль БМЭ. Издание третье Издательство «Советская энциклопедия». Москва, 1976 год. Том 3. Страница 878. К сожалению, несмотря на вышесказанное, многие исследователи и поныне заняты бесперспективной проблемой – разработкой средств борьбы с мифическим болевым синдромом. Снятие боли или болевого симптома не должно занимать первого места в соответствующей терапии, так как воздействие на патогенические звенья заболевания устраняют источники ирритации афферентных окончаний. Устранение боли выключает многие защитные реакции. Правда, это не должно служить основанием для отказа от обезболивающей терапии. Больной нуждается в купировании боли при наличии постоянной компрессии и при возникновении изменений в ЦНС вследствие ноцицептивной импульсации. По Крыжановскому ГН, 1980 год, существуют три пути борьбы с болью. Первый. Усиление потока афферентных импульсов, из другой зоны при помощи соответствующих мероприятий, которые приводят к перекрытию в сегментах спинного мозга импульсации из очага поражения. Второе – усиление тормозных процессов в ноцецептивной системе. Третье – усиление активности противоболевой системы. Для создания дополнительного потока афферентной импульсации – обычно используют методы рефлекторной терапии. Раздражающие вещества, акупунктуру, лазеротерапию и так далее. Страница 203. В последние годы в лечении верто-бронневрологических синдромов находит широкое применение Ченс, который проводится портативными нейростимуляторами для индивидуального пользования. Методика воздействия ЧЕНС определяется видом синдрома, степенью выраженности мышечно-тонических, дистрофических, вегетативно-сосудистых и невральных нарушений, интенсивностью и топографией болевых ощущений. ЧЕНС осуществляется зональными электродами с площадью контакта 4,9 квадратных сантиметра или точечными электродами на альгические зоны и точки акупунктуры, расположенные в вертебральных и экстравертебральных очагах поражения. Длительность процедуры 20-60 минут. При резко выраженной боли можно проводить ЧЕНС 3-4 раза в день ежедневно в течение 10-15 дней. Применение ЧЕНС в комплексном лечении обеспечивает сокращение анальгетиков на 50-75%, способствует сокращению койко-дней на 10-20%. Для усиления тормозных процессов В ноцицептивной системе можно воздействовать на афферентные окончания и блокировать их путем введения местно-анестезирующих препаратов в очаг поражения – навокаин, тремикаин, пирамикаин и так далее. Или препаратов, которые усиливают тормозные процессы в других структурах ноцицептивной системы – антиперин, анальгин, бутадион, феноцетин и так далее. В последнее время для купирования боли при радикулярном синдроме стали успешно применяться препараты противосудорожного ряда – карамбазипин, триметин, эстокусмид, морфолеп и так далее, которые усиливают тормозные процессы в соответствующих структурах стимулировать процессы возбуждения в противоболевой системе можно при помощи специальных препаратов: опиоиды, морфин, промедол, фенадол, леморан и так далее. Однако при применении средств, воздействующих на афферентные окончания, следует помнить, что введение их в вертебральный очаг поражения, особенно на этапе прогрессирования нецелесообразно, так как приводит к выключению потока аферентной импульсации в центральную нервную систему о наличии дефекта. При отсутствии сигнализации о дефекте не наступает включение компенсаторных процессов в организме, а это приводит к увеличению периода продолжительности обострения. Такой метод воздействия приводит также к снятию локальной миофиксации – одного из главных саногенерирующих факторов в ПДС. При назначении лечения необходимо учитывать не только локализацию поражения, но и его вид, а также этап и стадию заболевания. В зависимости от вида поражения, вертебральный, мышечно-тонический и так далее назначают определенные комплексы. При этом большое значение имеет терапия, направленная на локальные проявления, то есть на очаг поражения. При таком подходе быстрее купируется соответствующее нарушение. Одновременно под дифференцированным лечением понимает необходимость воздействия с учетом этапа обострения. Страница 204. Так, например, на этапе регрессирования Распространенная и ограниченная миофиксация создают постуральные перегрузки, которые, в свою очередь, способствуют развитию миоадаптивных нарушений. Необходимо учитывать и стадию заболевания. В последнее время стала заметной тенденция механически переносить методы лечения, применяемые в периоды обострения, на профилактическое лечение в стадии ремиссии. Широко применяет в этот период различные тракционные методы лечения, но такие виды воздействия не безразличны для мышечных компенсаторных процессов, так как могут декомпенсировать их. Это проявляется в развитии нарушений фиксации ПДС, то есть приводит к раздражению окончания синовертебрального нерва, в результате развивается обострение. Лечение должно учитывать стадию заболевания и быть комплексным, то есть проводиться сразу с воздействием на все звенья патогенеза различными средствами: медикаментозными, ЛФК, тракционными и так далее, в зависимости от показаний.